Глава 6. Игры с огнем. Я не сомневалась в том, что Карина не придет навестить меня в больницу, но я удивилась, когда она даже не встретила меня дома. Следующие несколько дней сестра не замечает меня. Она ходит по квартире, разговаривает с родителями, но всегда избегает прямого контакта со мной. Это задевает, но я не подаю виду. Пусть считает, что мне наплевать. Мама подходит ко мне, когда я смотрю телевизор. Она делает звук тише и, надевая пальто, сообщает. «Я записала тебе к репетитору по биологии и химии. Начнешь ходить после Нового года». «Что?» Раздраженно вскидываю я брови. «Ну зачем?» «Господи, мам, мы не раз уже это обсуждали. Я не хочу поступать в медицинский». «А куда хочешь?» Она застёгивается и пожимает плечами. «Экзамены через полгода, а твои знания ограничиваются русским и литературой. Этого недостаточно». «Я не буду врачом. Мне химия никогда не давалась. Это насилие какое-то». «Лея, ты хотя бы раз пробовала ее выучить». «А смысл? Я все равно ничего не понимаю». «Хватит бездельничать». Она бросает на меня укоризненный взгляд и поправляет шарф. «Платить за твое обучение никто не собирается. Так что перестань страдать ерундой и займись делом. Я не вижу твоего пристрастия к журналистике, поэтому решила, что стоит записать тебя на дополнительные занятия по биологии». Это хотя бы реальная возможность выучиться и начать зарабатывать деньги. А кому нужны писатели? Пойми меня правильно. Сначала получи специальность, а потом уже берись за то, что ближе душе. «Врачом я не буду!» Отрезаю я и надуваю губы, будто маленький ребенок. «Это не моя профессия, и я не собираюсь бессмысленно убивать время. С русским у меня никогда не было проблем. С литературой мне помогают в школе. Историю я сдам, не волнуйся, так что не накручивай себя». «Платить за меня не придется. Как бы ни вышло иначе, мама выдыхает и направляется к выходу. «Сегодня я в ночную смену. Вернусь только под утро. И учти, в обед я проверю, что ты сделала. Так что не трать время зря. Сядь и займись делом». Я закатываю глаза и слышу, как закрывается дверь. Быть доктором – учиться вечно. Так что папа собрал вещички и уехал на две недели в Москву. Для меня это как смертный приговор». Обычно, когда мама поднимает тему экзаменов, папа становится на мою сторону и говорит, что я способна справиться с ЕГЭ и без помощи репетиторов. Но сейчас я осталась без союзника. придется сражаться против необоснованных страхов и претензий в одиночку. Медленно встаю с дивана, и меня до сих пор ноет плечо. Правда, чувствую я себя бодрой. Такой бодрой, что я не знаю, куда деть свою энергию. Сейчас около пяти вечера. Впереди еще много времени. Решаю позвонить Леше. Иду в комнату за телефоном, но вдруг слышу звонок в дверь. Хм, я плетусь по коридору и думаю, что мама могла забыть. Ключи. Смотрю на тумбочку, но связки там нет. Выдыхаю, открываю дверь и вдруг вижу на пороге гостей. У меня глаза расширяются, и я удивленно вскидываю брови. «Не пугайся», – улыбается Кира и проходит в квартиру, не дожидаясь приглашения. «Мы проследили за тем, как твоя мама ушла, и только потом зашли в подъезд». «Наслаждаешься одиночеством?» Шрам заходит вслед за блондинкой и одаряет меня пристальным взглядом. Первые несколько секунд я не знаю, что сказать. Приход Киры сильно удивляет меня, но приход Стаса повергает в шок. «Ого!» «Только и протягиваю я!» «Какой неожиданный сюрприз!» «Только не говори, что ты не рада нас видеть!» Блондинка по-хозяйски снимает с себя кожаную куртку и поворачивается к шраму. ей пакет с едой, а я пока поставлю чайник». «Пакет с едой? Не стоило тратить деньги». «Не выдумывай. Я уверен, что ты не откажешься от круассанов с шоколадом». «Что ж, ты прав. Растерянно забираю пакет из рук предводителя и задерживаюсь на несколько секунд на пороге. Смотрю на лестничную площадку и невольно чувствую, как ноет в груди. Почему-то мне кажется, что кого-то не хватает. Больше никто не придет. кто тебе нужен?» Сарказм шрама заставляет мои щеки вспыхнуть, и я неуклюже захлопываю дверь. Я просто спросила. «Просто так не спрашивают. Но если ты о Максиме...» Внезапно протягивает Стас, и я обескураженно разворачиваюсь к нему лицом. С чего он взял, что я говорю именно о его брате? Утром он три часа сдавал экзамен по психологии и безмятежно уснул, когда мы собирались к тебе. «Ясно. Но он будет сегодня в баре». Я поняла. Прохожу мимо шрама и быстро направляюсь на кухню. Не хочу, чтобы парень заметил, как подействовали на меня его слова и как горит лицо. Поставив пакет на стол, оборачиваюсь к кире и искренне улыбаюсь. «Я рада, что ты здесь», – девушка отвечает мне, поднимая уголки губ. «На самом деле мне хочется поговорить с ней о словах родителей, об их запрете и о том, что, возможно, раньше мы были подругами. Но я молчу, так как не знаю, с чего начать». «А где Карина?» Она ушла куда-то еще утром. Я достаю чашки и расставляю их в порядке от самой высокой к самой нижней. Мы не разговариваем. До сих пор злится. Я киваю. Еще не жалеешь, что заменилась сестру в стае? Шрам заходит на кухню и садится за стол. А мы ведь оказались не такими ужасными, не правда ли? Не стоит ей рисковать жизнью, Стас. Она не должна погубить себя лишь потому, что ей захотелось стать лихачкой. Это глупо. Глаза парня останавливаются на мне и излучают недоумение. Сначала я думаю, что так он реагирует на мои слова по поводу Карины, но потом понимаю, что так он реагирует на свое же имя. Кира откашливается и нарочно громко достает ложки. Наверное, хочет как-то сгладить тишину. «Кому добавлять сахар?» «Знаешь мое настоящее имя?» Проигнорировав блондинку, спрашивает Шрам и сцепляет перед собой руки. «Откуда же?» «Услышала где-то». Выпаливаю я. Какая разница? Разве есть определенный пункт в конституции вашей стаи, где указано, что называть тебя следует только по прозвищу? Нет. Такого пункта нет. Вот отлично. Я неуверенно улыбаюсь и насыпаю заварку. Прости, если перешла черту. Ничего страшного. Просто я удивлен. По имени меня называет лишь один человек. Максим? Шарам опять удивленно вскидывает брови и искренне смеется. Что ты еще знаешь? «Говори сразу, чтобы потом не шокировать меня снова». Он откидывается назад на стуле. «Признавайся, ты наводила справки?» «О, ну да». «Тогда что?» Все гораздо проще, чем ты думаешь. В тот день, когда Макс избил меня, он назвал тебя по имени, я услышала это и запомнила». «Какая внимательная девочка». «Мне же нужно было на чем то сфокусироваться, чтобы приглушить боль от ударов». «И ты сфокусировалась на голосе моего брата». Я не знаю, на что именно мне реагировать в данной фразе, на то, что Стас только что впервые при мне назвал Максима своим братом, или на то, что его сарказм становится слишком опасным. Ты сразу мне понравилась. Самоотверженность – главное качество в нашей стае. Свобода – это вещь, присущая каждому живому существу. Просто кто-то пользуется ею, а кто-то нет. С бесстрашием похожая ситуация. У всех есть страхи. Просто не все способны их побороть. Но вот самоотверженность. Шрам улыбается. Её обладают единицы. И поэтому ты предложил любому члену из своей стаи побить меня? Правило для всех едины. Вспоминаю, как он сказал мне эту фразу в тот момент, когда Карина задыхалась в кубе. и недовольно складываю на груди руки. У меня не должно быть любимчиков, иначе начнется хаос. Хочешь сказать, ты ходишь ко всем членам стаи пить чай? Вот это да! Стас вновь смеется. «Намекаешь, я считаю тебя своей любимицей». «Я ни на что не намекаю. Наоборот, прекрасно понимаю, что тебе, по сути, все равно, что со мной и как я себя чувствую. Получается, тебе что-то нужно. Остается лишь один вопрос». Я подхожу к шраму и облокачиваюсь перед ним на стол. «Что именно?» «Может, уже хватит». Кира закатывает глаза и взмахивает руками. «Мы приехали не выяснять отношения. У нас есть важное дело, и мы должны как можно скорее решить его». «Какое дело?» – я смотрю на блондинку. значит все всё-таки вы приехали не для того, чтобы проверить мое здоровье?» Я не удивлена. «Остынь, Лия, ты член нашей стаи и должна принять тот факт, что теперь ты связана с нами». «Связана? Каким же образом?» «Дорогая моя, мы же практически семья». Я улавливаю усмешку в ее словах, но не подаю виду. «Возможно, Кира и правда считает стаю семьей. «Мы приехали, потому что добраться до бара в одиночку достаточно сложно. Автобусы ходят только до набережной, а оттуда еще идти минут пятнадцать. Так что собирайся и поехали. Заедем по пути ко мне, я переоденусь, и как раз к семи будем на месте». Слава блондинки застают меня врасплох. Мне становится стыдно за свое поведение, и я расстроенно смотрю на шрама. «Да, моя любимица, это, конечно, хорошо, что ты решила, будто все против тебя, и ты должна спасти мир». Но лучше отложи колкости до инициации. Сейчас они не кстати. Я не знала, что вы приехали за мной. Ну ты не спрашивала. Меньше слов, больше дела. Протягивает Кира. Давайте, наконец, попьем чай. Я протягиваю руку к своей чашке, как вдруг слышу, как открывается входная дверь. Сердце подпрыгивает. Ведь первая мысль, естественно, о том, что вернулась мама. Но в квартиру входит Карина. Сестра откидывает ботинки в сторону, нехотя смотрит на кухню видит нас и также безучастно уходит в свою комнату. «Кажется, она одичала», — усмехается Шрам, «Карина разучилась разговаривать». Она разучилась думать. Язвит Кира и отпивает чай. «Чувствую себя неловко. Мне кажется, что происходящее вокруг является иллюзией. Я не могу радоваться приходу Киры, не могу общаться со Стасом, не могу угощать их чаем и болтать с ними о вечеринке в баре. Это неправильно, эгоистично». Ведь недавно я лишила этого сестру. Я заняла ее место там, где не должна была находиться. А самое ужасное заключается в том, что теперь я не хочу уходить. Теперь мне кажется, что я часть их стаи, и это моя главная иллюзия. Пойду поговорю с ней. О чем, Лия? Кир отставляет чашку. Не нужно расстраивать себя. Стас прав. Я опять называю предводителя по имени, но только теперь делаю это специально. Он должен стать для меня реальным человеком, а не выдуманным героем. Возможно, тогда я смогу ему доверять. Я заняла место Карины, хотела спасти её. Но чего? Вышло так, что ваша стая лишь казалась мне угрозой. На самом деле, если человек умеет контролировать себя, он способен выжить даже среди вас. «Она бы не выжила», — говорит Шрам. «Твоя сестра не способна действовать здраво. На первом испытании она показала себя превосходно». Мы предложили ей прыгнуть в канализационную трубу. Пойми меня правильно. Инициация проходит не для того, чтобы поубивать новичков, а для того, чтобы отобрать сильнейших. Так вот, она прыгнула первой, даже не подозревая о том, что внутри. Конечно, там стояли мои люди, и они растягивали сети для каждого, кто прыгнет в пропасть. Испытание пройдено. Она в лидерах, но мы думали, ею управляет храбрость, а не безрассудство. На втором этапе она сломала ногу. Я неожиданно вспоминаю, как Карина пришла в гипсе, сказала, что упала на катке. На третьем незамедлительно прыгнула в куб, хотя могла бы этого не делать. Испытания проходили те, кто наблюдал за ней, а не она, плавающая на поверхности. Затем она опять возвращается, Лия. Продолжает Кира. Тебя избили. Она чуть не утонула, но едва наступает рассвет, как Карина вновь в наших рядах. Это ненормально. Фанатики не могут быть частью стаи, Потому что, когда страдает кто-то, страдают все. Почему же вы ее не выгнали? Процесс изгнания сложен. Обычно мы прибегаем к нему в крайних случаях. Чем же он сложен? Тем, что покидает стаю только два типа людей. Заявляет Шрам и смотрит на меня так пристально, что я чувствую себя неловко. Трусы и предатели. Стас отводит взгляд, но я все еще ощущаю покалывание на коже. Его слова кажутся мне тяжёлыми, громкими, хотя они абсолютно не выделяются из контекста. И все же я встряхиваю головой. Все же я поговорю с ней. Вдруг она захочет сходить с нами? «Сходить с нами куда?» Удивляется Кира, но не дожидается моего ответа и качает головой. «Лия, не надо. Пусть Карина останется за бортом. Она моя сестра. И именно поэтому не впутывай ее. Я не понимаю. Сначала вы говорите о том, что в стае всё хорошо, потом о том, что все плохо. Может, скажете, почему вы так напуганы и что на самом деле происходит?» Я складываю на груди руки. «За четыре месяца гибнет шестнадцать подростков. Мою аварию подстраивают. Простые совпадения?» «Если бы». Максим рассказывал мне о какой-то банде Морозков на другом конце города. «Вы разговаривали с ним об этом?» Удивляется Шрам. «Когда?» «Примерно неделю назад». Ох, какая разница. Главное, что те подростки переходят черту. Вы так не думаете. Может, стоит найти их? Найти их и что? Тут нельзя действовать сгоряча. Хочешь подождать, пока они сами придут? Я неодобрительно качаю головой. Лучшая защита – нападение. Ты посмотри на нее. Стас искренне улыбается. Кажется, кто-то наконец нашел себя. Что ты имеешь в виду? То, что ты прирожденный лидер. Не остаешься в стороне, рвешься вперед, строишь планы, никого не слушаешь. Я не лидер. Мне льстят его слова, хотя в глубине души я понимаю, что ощущать удовольствие от них абсолютно неправильно. И я не хочу им быть. Слишком много ответственности. Слишком много власти. Слишком много сахара я себе добавила. Вставляет Кира и устало выдыхает. Ах, вы безнадежны. Почему же? Шрам улыбается и поворачивается к блондинке. Мы закончили и готовы приступить ко второй фазе нашего плана. Вторая фаза? Я растерянно смотрю на Киру. Что это еще за вторая фаза? Это значит, что Ли быстро оденется, пока я мою посуду, а потом мы сядем в машину и поедем ко мне. Но мне нечего надеть. Я никогда не ходила на подобные мероприятия и понятия не имею, что для этого нужно. Ровно минуту Шрам и Кира смотрят на меня так, словно я слабоумная. Мне становится не по себе, и я развожу руками. Что? Не все живут так же, как вы? Ладно, тянет блондинка. Тогда шаромоет посуду, а мы идем в твою комнату. Я похож на посудомойку. Нет, но ты все равно сделаешь то, о чем я тебя прошу. Разве? Конечно. Ты ведь мне должен, забыл? Кира хитро сужает глаза. Чёртово колесо, раскачивающаяся кабинка, твоя нога соскальзывает с перил. Парень недовольно выдыхает и встает со стула. Вот и молодец. Мы идем ко мне в комнату, и я замечаю, как девушка улыбается. Наверняка она довольна собой. Предводитель стаи, сам шрам, только что починился ей и начал мыть посуду на моей кухне. Невероятно. Я закрываю дверь и внимательно слежу за блондинкой. Та открывает мой шкаф, начинает рыться в вещах, кидает то, что ей более-менее нравится на кровать, и вновь продолжает поиски. Похоже, ты знаешь, что делать. Бросаю я и сажусь на стул. Мы с Кирой наконец остались наедине, и мне хочется рассказать ей о своих догадках насчет прошлого. Но я чувствую себя глупо. Сцепляю перед собой руки и прикусываю губу. «Почему Стас тебе должен? Ты спасла ему жизнь?» «Было дело». «И что же ты сделала?» Не отпустила руку. Не отрывая глаз от одежды, она кидает мне черную рубашку и неожиданно чихает. «Будь здорова!» «Да, спасибо». «Заедем ко мне, и я одолжу тебе свои шорты». «Не стоит». еще как стоит». Протягивает Кира и шмыгает носом. «Иначе тебе придется идти в одних трусах. Переоденешься в машине, потому что если ты поднимешься ко мне, мы никуда не уедем». Я усмехаюсь, надеваю рубашку и отвожу взгляд в сторону. Смелости начать разговор не хватает, а я не знаю, где мне ее взять. С неловкостью борется время. Оно говорит мне о том, что еще пять минут, и мы вновь окажемся в компании людей. Тогда я не смогу ничего сказать, я останусь без ответов. Но почему-то слова отказываются выходить из меня, и я глупо прожигаю спину девушке неуверенным взглядом. Олия, выкладывай уже! Неожиданно говорит блондинка и поворачивается ко мне. Я выпрямляюсь и ошеломленно вскидываю брови. Мне вновь не по себе от того, что эта девушка видит меня насквозь. Я поняла, что ты хочешь поговорить со мной еще на кухне, когда ты вдруг принялась расставлять чашки в порядке возрастания. Так и есть. Я растерянно оглядываюсь. Меня одолевают разные эмоции. С одной стороны, удивление, с другой – облегчение. Кира будто слышит мои мысли, и скрывать их абсолютно бесполезно. Мы ведь были подругами, верно? Вот почему ты все знаешь обо мне, знаешь, что мне сказать, как меня направить и чем помочь. Это не совпадение. Аллилуйя! говорит девушка и подходит ко мне. Она садится рядом и поправляет волосы. Как же долго я ждала этого момента! Ждала? Конечно. Глаза Киры светятся, и мне кажется, что она выглядит по-настоящему счастливой. Я все думала, когда же ты почувствуешь связь между нами. Но почему ты ничего не сказала мне раньше? Зачем? Я не хотела тебя спугнуть. Ты сама должна была все вспомнить. Ну, мы перестали общаться. Я чувствую кол раздражения. «Ты меня бросила». «Не говори так», – протестует Кира. «Я тебя никогда не бросала. Всегда присматривала за тобой, следила, чтобы ты не натворила глупостей». «И тем не менее, четыре месяца я и не подозревала о том, что моя лучшая подруга ходит со мной рядом, что она учится в параллельном классе». «Твои родители запретили мне приходить. Сейчас тебя это не волнует». «Не спеши с выводами». На выдохе блондинка произносит. «Я сказала, что не приду к тебе». И я сдержала обещание. Ведь ты пришла ко мне, а не наоборот. «В смысле?» – подумай, Лия. Наш с тобой первый диалог, когда он состоялся. В глазах девушки стоит вопрос, и я неожиданно понимающе киваю. «Вот именно. Ты пришла в стаю, ты пришла ко мне. Естественно, теперь я уже не могла держаться в стороне, несмотря на угрозы твоих родителей». «Но почему они против?» «Я встаю со стула. Почему они запрещают нам видеться?» Вполне логичная реакция сильно пострадала, и теперь они хотят уберечь тебя. Но от чего? Я бы поставила вопрос по-другому. Шепчет Кира. От кого? Мне хочется узнать больше, но я не знаю, о чем спросить. Мысли сталкиваются, сплетаются, смешиваются, и я не в состоянии выделить один главный вопрос. Мне должно быть страшно? Сарказм в моем голосе поддельный, на самом деле я начинаю нервничать. Ты так говоришь, словно кто-то реально намерен избавиться от меня. Подруга молчит, и тогда я испуганно отвожу взгляд в сторону. Ты серьезно? Вот это да! Кто-то хочет меня убить? Прошу тебя. Кира встает с кровати и подходит ко мне. Прошу тебя, только не паникуй. Не паниковать! Господи, кто-то подстроил аварию, чтобы свести со мной счеты, а ты предлагаешь не обращать на это внимания? У меня нет доказательств. Возможно, это лишь выдумки, и на самом деле вы с Лешей пострадали случайно. Ты сама в это веришь? Я прикладываю ладонь к колбу. «Наша дружба с двухсторонней связью, так что я тоже прекрасно чувствую, когда ты лжешь. «Лия, в данной ситуации нужно отбросить эмоции. Необходим холодный расчет, А рубить с сгоряча ты и так умеешь». «Умею?» Я нервно смеюсь. «Я об этом не знала». «Послушай, я не собираюсь говорить тебе о том, что ты в безопасности. Но пока рядом с тобой я и Шрам, ты можешь быть спокойна». «А когда я останусь одна?» «Ради бога, скажи мне, кто хочет от меня избавиться, и тогда я хотя бы перестану быть такой уязвимой. Эта беспомощность выводит из себя». «В том-то и проблема». Кира качает головой. «Я не знаю, кто». Усмехаюсь и недоуменно вскидываю брови. «Как это не знаешь?» «Мы считаем смерть и подстраивает та банда, о которой тебе рассказывал Максим. Но кто ее предводитель? Загадка для всех». «Вот это да». Я запрокидываю голову и улыбаюсь. «Ты ведь шутишь?» «Мне совсем не смешно. Не все шестнадцать убийств связаны с нашей стаей, только девять из них. Но ты должна понимать, что эти люди были нашими друзьями, и, потеряв их, мы сожалели так же сильно, как если бы потеряли членов семьи». «То есть самоубийство подростков – это не следствие инициаций?» «Конечно нет». «Удивленно отхожу назад и обхватываю себя руками». Неожиданно все мои догадки и выводы перевернулись с ног на голову. Не могу поверить в то, что так сильно ошибалась. Шрам принимает смерть каждого члена нашей стаи на свой счет. Горько сообщает Кира и подходит к окну. Это убивает его, я чувствую. «Но почему вы бездействуете?» Почти шепотом спрашиваю я. «Почему еще не обратились в полицию?» «В этом нет смысла. Нам все равно не поверят». Подростки, которые играют с огнем, часто обжигаются. Поэтому в их смерти обвиняют лишь их самих и не думают о том, что кто-то может быть к этому причастен. «Тогда распустите стаю!» «Считаешь, это выход?» Блондинка резко поворачивается ко мне лицом и пронзает меня таким недовольным взглядом, что мне становится неловко. Для многих наша стая является семьей. «Лия, как же ты не понимаешь! А уйти – значит стать одиноким, стать ненужным!» Кира поджимает губы и неуклюже поправляет кофту. «Я ведь потеряла тебя и не знала, как мне справиться с этим. Будь я одна, мне бы осталось только наложить на себя руки. Но Шрам, Макс, ребята, все они не позволили мне этого сделать. Поэтому я сейчас стою перед тобой, и поэтому мы сейчас можем разговаривать». «Но что тогда нам делать?» «Закрыть эту тему и поскорее поехать в бар». Стрихнув головой, подруга улыбается и идёт к выходу. Она пытается вести себя непринужденно, но я вижу, как напряжены ее плечи и как дрожат губы. Будем решать проблемы по мере их поступления. Как скажешь, мои слова также фальшивы. Я знаю, что проблема уже поступила, но не могу найти сильное на ее решение. Только оставлю записку Карине. Зачем? Вдруг она все-таки решит заговорить со мной. Лия, в этом нет смысла. Есть. Я пишу на бумажке адрес и аккуратно вывожу. «Мне тебя не хватает. Она моя сестра». «И что?» «Она моя стая». Кира выходит из комнаты, и я следую за ней. Шрам ждет нас в коридоре недовольно мерит меня взглядом. «Уже? Чего вы так рано?» «Не нуди». Блондинка надевает кожаную куртку, а я подкидываю записку под дверь Карины. «У нас были дела». «Я так и понял». «Лия, выключаю свет и смотрю на Киру». «Забери, пожалуйста, мой телефон. Я на кухне его забыла». Киваю и, накидывая пальто, направляюсь на кухню. Здесь идеальная чистота. Чашки стоят на полотенце, фрукты разложены в миске. А булки спрятаны на полке под хлебом. Такое чувство, что ста знал, где все должно находиться. Беру телефон блондинки и возвращаюсь в коридор. «Да уж, ты просто отчаянная домохозяйка!» Улыбаюсь и смотрю на шрама. «На моей кухне в последний раз было так чисто, когда я готовилась к дню рождения мамы». «Я задумался», – саркастически протягивает парень. «Не сомневайся, мытьё твоей посуды не доставило мне колоссального удовольствия». Смеюсь вместе с Кирой, беру пальто Макса, и мы, наконец, выходим из квартиры. Когда мы садимся в машину, на улице уже темно. Я отказываюсь ехать спереди, потому что все еще чувствую себя некомфортно в автомобиле, и усаживаюсь сзади. Меня посещает странная мысль, откуда у Стаса и Максима столько денег? Не каждая семья может позволить себе две машины, но я быстро отбрасываю эти вопросы. Их семейное благосостояние – не мое дело. Скоро я узнаю, что Кира живет в десяти минутах езды от моего дома. Это цепляет еще больше. Она всегда была так близко, но я этого не замечала. Выдыхаю и смотрю в окно. Хочу запомнить дорогу. «Ты как?» – Шарам поворачивает ко мне голову. «Хорошо себя чувствуешь?» «Да, все отлично». Мы ждем Киру уже пять минут, и я мну ладони. Из головы не выходит разговор с подругой. Мне кажется, что я близка к разгадке, и в то же время я ощущаю непреодолимую пропасть между вопросами и ответами. Можно спросить тебя? Конечно, спрашивай. Итак, финальный аккорд. Я же была в твоей стае, так ведь? Ну, вообще-то. Встретившись со мной взглядом, Стас запинается и выдыхает. Да, Лия, была. Мое сердце падает. Я слышу его бешеный стук и медленно закрываю глаза. Мои опасения подтвердились, и больше нет смысла отрицать очевидное. Фрагменты пазла становятся на свои места, картинка восстанавливается. Итак, я была членом стаи, я участвовала во всех противоправных действиях. Я ответственна за свои поступки. Теперь понятно, почему Карина боялась меня и зачем родители так рьяно стараются скрыть мое прошлое. Пребывание в стае как-то связано с моей амнезией, интересуюсь я. Падение создания – это результат испытания, инициации? И да, и нет. Опасливо отвечает Шарам. На самом деле, не я должен тебе об этом рассказывать. А кто? Лия. Парень серьезно хмурится. Пойми, я не имею права вмешиваться. Потерпи, и ты узнаешь правду. Я уверен, этот человек скоро придет к тебе, и вам придется серьезно поговорить. То есть ты не скажешь, кто он? Нет, я не могу. Я ценю тех редких людей, которые умеют хранить секреты, и потому не продолжаю расспрашивать Стаса. Конечно, в глубине души мне хочется узнать ответ на вопрос, но почему-то сейчас мне кажется, что я и так достаточно для себя открыла. Не знаю, когда приходит Кира. Положив голову на кресло, я теряюсь в пространстве и засыпаю. Признаться, это отличный выход из моего положения. Думать стало больно. Когда мы приезжаем, меня будет Стас. Он специально долго сигналит и зовет меня по имени. Я раздраженно открываю глаза и зло смотрю на парня. Жить надоело. Сонно хриплю я, на что шрам лишь улыбается. Он отдает ключи Кири и выходит из машины. Надевай. Блондинка дает мне шорты. Ты спала так безмятежно? Наверное, устала. На самом деле нет. Отчего мне уставать? От мозгового штурма. Шутит Кира и наблюдает за тем, как я неуклюже натягиваю шорты. Это очень трудно, учитывая, что я до сих пор чувствую ноющую боль в плече и не могу согнуться. Но в конечном счете мои джинсы больше мне не нужны, и я выдыхаю. Слава богу. Идем. Кира выходит из машины, дожидается, пока вылезу я, и закрывает автомобиль. Мы проходим несколько шагов вперед, прежде чем я осознаю происходящее вокруг. Здесь нет толпы, нет людей. Кажется, что набережная вымерла. Вокруг темнота, фонари и звезды. «Мы точно приехали по адресу?» Неуверенно интересуюсь я и поправляю шорты. Давно ничто так не обтягивало мою задницу. Здесь подозрительно тихо. Вечеринка проходит внутри, а не снаружи. Я киваю и следую за блондинкой. Кира надела короткое красное платье. Едва ли оно что-то прикрывает, но ей безумно идет. Кожаная куртка закрывает плечи, сапоги прикрывают щиколотку. Все так гармонично и сбалансировано, что я невольно начинаю завидовать. Когда мы входим в бар, меня одолевает странное чувство дежавю. Но теперь я знаю, почему. Свет взрывается передо мной фейерверком, толпа подростков появляется перед глазами, и я ощущаю тепло, которого мне не хватало на улице. Меня охватывает атмосфера свободы и безнаказанности. Уверена, некоторым из присутствующих еще нет и восемнадцати, но все без исключения держат в руках пиво или шоты виски. Я прохожу глубже и вижу Шрама. Он уже стоит возле барной стойки и общается с двумя молодыми парнями. Те следят за его жестами так заворожённо и влюбленно, что меня начинает пугать подобная верность. Из колонок рвутся наружу басы. Музыка объединяет и отрезвляет одновременно. Я уже чувствую, как начинают двигаться в такт мелодии. Непроизвольно, случайно, мои шаги ступают точно на вторую долю, и я ничего не могу с собой поделать. «Как здесь много людей!» Громко кричу я и гляжу на Киру. Она улыбается, и я думаю, что улыбка ей очень идет. «Неужели все эти люди члены стаи?» «Да, вот тот парень, Кирилл, или Тащак, как все мы его называем». Она указывает на худого парня с татуировкой в виде льва на шее. Он договорился со своим знакомым, и тот выделяет нам каждое третье воскресенье для подобных собраний. «Это круто!» «Не то слово! Мы можем веселиться здесь до утра, и никто нам ничего не скажет». Мы обе пытаемся перекричать музыку, но это довольно-таки трудно. «Хочу чего-нибудь выпить. Ты как? Мне Джека! Вкус у тебя не изменился!» Усмехается подруга и направляется к барной стойке.